Глава 19. О пьедесталах. До сих пор я изложил все то, что, по моему мнению, было необходимо сказать о простых стенах и их украшениях. В частности, я касался и пьедесталов, которые могут быть присвоены каждому ордеру. Но так как древние имели, по-видимому, обыкновение изменять высоту пьедестала не в зависимости от того или другого ордера, тогда как эта часть много выигрывает в красоте и нарядностей, если она сделана в соответствии и соразмерно с другими частями, то архитектору, дабы иметь об этом полное понятие и уметь пользоваться этим при всех случаях, необходимо знать следующее. Иногда древние делали пьедесталы квадратными, то есть равных размеров в длину и ширину. Как в львиной арке в Вероне, такой пьедестал я установил для дарического ордера, так как в нем требуется прочность. В иных случаях высота пьедесталов определялась или по ширине просветов, как, например, в арке Титу у Санта-Марии Нового в Риме, и в арке Трояна, в Анконе, близ гавани, у которых пьедесталы по высоте равны ширине просвета арки. Такого рода пьедесталы и отнес к ионическому ордеру. Иногда же меру заимствовали из высоты колонны, как видно на арке, воздвигнутой в честь Цезаря Августа в Сузах. городе, находящемуся у подножия гор, отделяющих Италию от Франции. Тоже видно и на арке в Поле, в Далмации и на амфитеатре в Риме, построенном в Ионическом и Каринском ордерах. В этих сооружениях пьедестал равен четверти высоты колонны, как я определил для Каринского ордера. В Вероне, в прекрасной арке кастель веккио пьедестал равен третьей высоты колонны, как мной установлено для сложного ордера. Все эти пьедесталы имеют превосходнейшую форму и находятся в прекрасных соотношениях с другими частями. Когда Ветровье в шестой книге, рассуждая о театрах, упоминает о подиуме, необходимо помнить, что подиум означает то же, что пьедестал, равный по высоте 1 третьей колонны, две пятых, украшающих сцену. Пьедестал, имеющие вышину более третьей колонны, встречаются в Риме на арке Константина, где они составляют одну-двух с половинную, две пятых колонны. Но почти что во всех античных пьедесталах соблюдалось обыкновение делать базу вдвое толще карниза, как видно будет из моей книги об арках».